Курение препятствует достижению высоких результатов в художественной и спортивной гимнастике, фигурном катании, плавании, легкой атлетике. Трудно представить себе курящими замечательных наших спортсменок. В жизни всех курящих женщин наступает такой период, когда совершенно необходимо прекратить курение при беременности, кормлении ребенка грудью. Табачные яды легко проникают через детское место, отравляют плод, препятствуют его нормальному развитию. Поэтому у курящих часто рождаются мертвые дети или бывают преждевременные роды. Но вырожденные слабы, масса их меньше нормы, они беспокойные, часто кричат. При грудном кормлении никотин проникает в молоко. Дети кричат, капризничают, плохо едят, привыкают к никотину. В результате влияния табачных ядов грудные младенцы отстают в росте и развитии от своих сверстников. Поэтому надо не только воздержаться от курения, но и быть нетерпимыми к табачному дыму, препятствовать курению членов своей семьи, близких и окружающих людей. о вредной привычке, беседа с родителями. В жизни наших детей наступил новый период. Они стали подростками, им уже по 13-14 лет. Этот переходный возраст характеризуется резким подъемом деятельности всего организма, перестройкой нервно-психической сферы, усиленным физическим развитием, формированием характера. Подросткам хочется поскорее все познать и испробовать, стать взрослыми, похожими на настоящих мужчин. Большинство мужчин курят. Подражая им, подростки начинают тоже курить. Курение не только наносит ущерб здоровью курящих. Эта привычка вредна с точки зрения морали, нравственности по отношению к окружающим. Мы не раз слышали... Мальчик попал в дурную компанию, начал пить, курить. Почему курение сочетается с плохим влиянием? Почему начинает курить подросток? По мнению подростка, курение – это признак мужества, самостоятельности, взрослости. Дым не доставляет удовольствия, но ему очень хочется казаться взрослым. Курение, сделавшее, как считает подросток его, мужчиной, влияет на поведение – вселяет неоправданную самоуверенность, потому что отличает его от некурящих, которых он считает детьми, некомпанейскими ребятами, маменькими сынками. Курящий подросток нарушает школьную дисциплину, не слушает советов родителей, друзей. Курение не просто вредная привычка. Табак содержит многие яды. В табачном дыме содержится до 1200 химических веществ. большинство из которых вредно влияет на здоровье. Курение ухудшает деятельность всех жизненно важных систем и органов. Оно тормозит общее развитие детей-подростков, задерживает их рост. У детей снижается успеваемость в результате ослабления внимания и ухудшения памяти. Развиваются авитаминозы, так как табачный дым разрушает витамины. Особенно курение влияет на деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем. Как подтверждает наблюдение, многие начинают курить в школьном возрасте, значит и бороться с этой привычкой нужно в семье, школе. Наша любовь к детям безгранична. Мы полны желания вырастить хороших, здоровых людей, поэтому необходимо бороться с курением детей, начиная со школьного возраста. Хорошо известно, что в воспитании личный пример имеет исключительно важное значение, порой даже решающее. Пример отца, старших братьев, сознающих вред курения и поэтому не курящих – лучшее средство убеждения. Первый народный комиссар здравоохранения Симашко говорил, «Всякий курящий должен знать и помнить, что он отравляет не только себя, но и других». Подросток должен знать об опасности привыкания к табаку, о последствиях курения. Между тем, в некоторых семьях родители не только курят в присутствии детей, но и оправдывают свое курение. «Курю, так как это успокаивает нервы», «Курю, так как не хочу полнеть», «Курю, потому что с папиросой легче работать» и так далее.